Сергей Казанцев. «Заперти». Книга вторая. Судьба. Магазин. Каблук неожиданно потерял свою устойчивость. Ступня неконтролируемо скользнула вперед. Юля, застигнутая врасплох, развела руки в стороны, пытаясь поставить вторую ногу в направлении возможного падения, чтобы удержать равновесие. Естественно, не успела. Скорость скольжения оказалась быстрее ее реакции. Следуя инерции, она, подкинув ногу как можно выше, упала мягким местом прямо в лужу, на дне которой скрывался подлый и коварный лед, невидимый из-за рябьи воды. Сильно приложившись пятой точкой о твердую поверхность, Юля скрикнула. В результате удара об землю у нее перехватило дыхание, встряхнуло весь организм, по которому пробежала волна боли. «Девушка, вы как?» — послышался позади мужской молодой голос. Она не успела ответить, как ее подхватили сильные мужские руки, с легкостью оторвавшие Юлю от земли и поставив на ноги. Тут же, не спрашивая у нее разрешения, принялись практически поотечески стряхивать с ее зеленого кашемирового пальто в воду со льдом, в которое она упала. Так как Юля упала на ягодицы, то пальто длиной чуть выше колен испачкалось именно в этом районе, а поднявший ее мужчина — касательными движениями, несомненно, практически поглаживал эту часть Юлиного тела. Не успев поблагодарить незнакомца за то, что помог ей подняться, Юля преисполнилась вполне справедливым гневом, ведь он практически стал гладить ее по попе. Резко обернувшись и оттолкнув руку парня от своей задней части, покрытой кашемиром, Юля вдруг столкнулась с этим то ли спасителем, то ли наглецом взглядом. «Ой, извините, девушка, у вас там вода, она может впитаться в ткань». «Я хотел как лучше», — извиняющимся тоном промяблил совсем уж молоденький, но симпатичный паренек с голубыми, как небо, глазами, возрастом не более 18 лет. Этот типаж мужчин ничем не очаровывал Юлю. Слишком слащавый, ни капли брутальности, ни здорового цинизма, ни легкой, граничащей с уверенностью наглости. Такие мальчики обычно нравятся девочкам лет 14-15 А Юле сегодня утром исполнилось аж целых двадцать пять. Почти старуха для этого юноши. Конечно же, в двадцать пять хочется чувствовать себя наивной девочкой. А когда на тебя смотрит симпатичный молоденький парень с уже явными, прорезающимися мужскими чертами, небольшая щетина, сильная широкими плечами и подтянутой задницей тела, горячий красивый бас в голосе, самооценка взлетает до небес. Да и смотрит этот парень непростым взглядом, В нем читается восхищение, скрытое неудержимое желание раздеть ее глазами, а дай волю такому, то набросится словно тигр на добычу. Все это заводило Юля, но вот встречаться с этим мальчиком, боже упаси, подруги засмеют. Именно так на нее глядели широко раскрытые синие глаза с длинными ресницами, принадлежащие парню, поднявшему ее из весенней лужи. Это были глаза большого, сильного, но все же нерешительного молодого бычка, а взор уверенного в себе мужчины. «И чё теперь? Лапать надо!» Скорее всего, для придания уверенности своей значимости Юля ополчилась на мальчишку. При этом, воспользовавшись его словами, стала энергично стряхивать с себя мусор и воду, налипшую на пальто. «Извините!» Еще раз пролепетал парень и, поправил свой спортивный рюкзак на плече, ушел куда-то в сторону, оставив Юлю одну. «Вот дура!» Напугала мальчишку – «А ведь он действительно хотел помочь», — подумала Юля, с сожалением провожая взглядом удаляющегося во своясье ее спасителя. На улице стоял март месяц. В Саратове он выдался на редкость теплым. Кругом, куда ни глянь, текли реки растаявшего снега. На тротуарах появилось немыслимое количество луж, скрывавших под своей водной гладью лед, на котором и поскользнулась Юля. Отряхнув как следует со своего совершенно нового весеннего пальто «Остатки воды», Она оглядела себя, критично высматривая источники возможного загрязнения, полученные вследствие падения. К счастью, падение оказалось не столь фатальным. Внешний вид удовлетворил Юлю, и она продолжила движение в сторону магазина, но теперь двигаясь куда более осмотрительнее, проверяя каждый свой шаг. Сегодня, в честь дня ее рождения, у нее был выходной. Работала Юля в одном из кол-центров интернет-магазина, где преобладал в основном один лишь женский коллектив. Из мужчин в наличии был старый пердун и халявщик, попить кофеку с печеньем дядя Саша работавший за вхозом, а также прищёбыйся с админ Коля. Не тот, то не другое в колл-центре женщинами не рассматривались как представители мужского пола. Работа имела специфический характер. В основном их интернет-магазин занимался продажами товаров интимного характера, начиная от нижнего белья, с масками, презервативами и заканчивая игрушками для взрослых, на которые имелся довольно высокий спрос из-за виртуального общения и сохранения инкогнито покупателя данного товара. На такой работе приходилось много общаться по телефону и не всегда с адекватными личностями, отчего Юля уставала как морально, так и физически. Естественно, после работы хотелось побыть в одиночестве, в тишине, молча. Но предаться лени, сну... Одиночной праздности даже в свой день рождения именинница не могла себе позволить. К вечеру ожидались гости, друзья мамы с папой. Несмотря на то, что ей исполнилось 25 лет, Юля продолжала жить с родителями, выслушивая каждый день от предков наставления, нравоучения, житейские советы наподобие того, что ей пора выходить замуж. Ведь мама в ее возрасте уже родила второго ребенка, то есть ее саму, ненаглядную Юлию Сергеевну. Был огромный плюс в таком совместном проживании. В свои 25 лет Юля ни разу не платила за жилье, совершенно не беспокоилась о закупке продуктов домой, тратя свою не очень большую зарплату исключительно на себя. Ее старший брат Николай давно был женат, жил на территории своей жены, которая постоянно его помыкала этим фактом. Частенько наведывался к родителям, в основном с одной целью – перезанять деньжат. Мне вовсе никак не клеилось финансами. То зарплату на стройке задержали, то работы нет. Однозначно к вечеру обещали подтянуться подруги, коих имелось ровно две. Дружили они еще со школы. Подружки умудрились как-то выскочить замуж и даже родить по ребенку. А Оксана, опередив всех, ходила беременной вторым. Можно ожидать вечером то, как за столом родители Юли будут ставить ее подругу ей в пример. Самое главное интересное было то, что как и где нашла Оксана этого Мишу, так звали ее мужа, никто не знает. Сама Оксана держала интригу, рассказывая какие-то невероятные истории и знакомства. Миша на внешность был так себе. Можно сказать, на большого любителя. Своей комплекцией соответствовал своему имени, имел крупную, отягченную, с лишним весом фигуру, при этом его рост был ниже среднего. Зато был при бабле. Родители занимались собственным бизнесом – и, судя по всему, весьма успешно, подтянув семейную деятельность и своего отпрыска. Важно было то, что Миша души не чаял в Оксане, любил ее, баловал, даже будучи беременную, отпустил к подруге на днюху, сам оставшись посидеть с младшим. Сама именинница успела, как говорят, пожить в гражданском браке с одним лузером, наобещавшим Золотые горы, работающим в полиции, где день и ночь благополучно пропадал, рассказывая сказки о том, что он, дескать, занимается оперативно-розыскной деятельностью, от отчего у него совсем нет времени. Знаем, какими оперативными работами они там занимаются. Наверняка по шлюхам ездят. Да их же и крышуют. А у самих дома шаром покатей, ввиду отсутствия денег. Куда не девать зарплату и свои взятки, непонятно. В то, что ее бывший благоверно не брал взяток и работал честно, она не верила. Ведь всем же известно то, что менты сплошь всех крышуют и берут взятки миллионами, о чем каждый день говорят по телевизору. В общем, из-за острого дефицита свободного времени у бывшего, постоянной катастрофической нехватки денег в семье, Опер так и не успел стать мужем для Юли. Она, в свою очередь, слава богу, в чем сейчас ни капельки не жалеет о том, что не успела залететь от него. Так и разошлись, каждый при своем мнении, с криками и скандалами. После были другие претенденты, но что-то они не торопились взять в жены Юлию Сергеевну, в конце концов сливаясь так же, как и их соискатели до этого. Магазин находился недалеко от дома, всего через пару домов. Занимавший подвальное помещение был небольшим, но с достаточным ассортиментом, чтобы закупиться для праздничного стола. Зарплату в колл-центре платили небольшую. Юли едва хватало на личные нужды. Хорошо, что родители помогали ей во всем – одевали, кормили – Даже на продукты для праздничного стола презентовали пару купюр с хабаровскими достопримечательностями. Спускаясь в подвал по узкой лестнице, где был расположен магазин, с особой осторожностью, так как никто не удосужился убрать со ступенек замерзшую, накапавшую с крыши воду, или хотя бы посыпать лестницу песком или солью, именинница столкнулась с выходящим из магазина мужиком, у которого в руках находилась бутылка водки. В связи с узкостью лестничного пролета Ей пришлось вжаться в стенку спиной, чтобы пропустить алкаша, бегущего вверх по лестнице, дергающейся походкой. Сразу было видно мужика трясло с похмелья нещадно. Одет он был совершенно безвкусно, в старую поношенную одежду, воняло от него немытым телом и старостью. Не удостоив Юлю даже беглым взглядом, смотря куда-то вперед почти безумным взглядом, алкоголик пролетел мимо нее, спеша к заветному месту, где сможет спокойно похмелиться». Наверняка он долго томился возле магазина, ожидая его открытия, так как спиртные напитки в Саратове продают только с 10 утра. А в связи с этим они в большинстве случаев работают именно с этого времени. Магазин в подвале жилого дома не был исключением. За кассой сидела женщина, почти бабушка по внешнему виду. Она, постоянно позевывая и борясь со сном, безразлично проводила взглядом Юлю. Магазин в столь раннее время был почти пуст, Кроме Юли, среди полок с корзиной в руках прохаживался пожилой мужчина в подтасканной зимней куртке. Громко лязгнув металлом, новоиспеченная мининица вытянула тележку и, гремя колесами по кафельному полу, направила ее в отдел с фруктами и овощами. Помня указания мамы, какие салаты будут готовиться, Юля, зная их ингредиенты, наполняла корзину пакетами с картошкой, с морковью, с луком, примерно представляя, сколько и чего ей нужно купить. В зале магазина раздался радостный детский смех. В дверях появилась опрятная ухоженная женщина, ведущая за руки двоих детей. Мальчик семи лет пытался вырваться из рук мамы, намереваясь бежать в отдел, где находились детские игрушки, что-то постоянно ей сообщая и пытаясь утянуть ее в ту сторону. Мама мальчугана держала того за ладонь крепко, не выпуская ее из рук, уводила сына в противоположное направление. Девочка была постарше своего братишки. Ей приблизительно можно было дать лет 12-14. Вела она себя спокойно, не в пример брату. Сама взяла корзинку в руки, так как мама никак не могла успокоить настырного и неугомонного сына. Поздоровалась с женщиной на кассе. Затем, не спеша, они все втроем направились в сторону Юли, скорее всего, тоже намереваясь купить овощей и фруктов. Мальчик, воспользовавшись тем, что маме нужно было заняться выбором яблок в лотке, все же вырвался из ее рук и, пробежав мимо мужчины, направляющегося к кассе, убежал в отдел, куда так сильно стремился. Юля, наблюдая за семьей, внутри себя умилялась, продолжая искать наиболее спелый гранат для одного из салатов на праздничный стол. Смотря как женщина общается с дочкой, объясняя ей, какие яблоки стоит брать, а на какие не следует обращать внимания, Юля тоже захотелось детей. Но где найти того самого мужчину, с которым можно построить долгосрочные отношения и родить ребенка, она не знала. Последнее время фатально не везло на личном фронте. Ей никак не удавалось встретить мужчину ее мечты, такого, чтобы их взаимоотношения переросли дальше, чем просто переспать один или несколько раз. После чего кавалер в большинстве случаев исчезал из ее поля зрения навсегда. А Юля старалась, еще как старалась. Она завела свои аккаунты почти на всех сайтах знакомств. Сходило на бесчисленное количество свиданий, которые редко имели продолжение, ведь требования к мужчине своей мечты у нее были нет, не завышенные, она бы их назвала строгими. Глупо рассуждать, что внешность для женщины не имеет значения, ведь встречают, как всем известно, по одежке. Но при встрече частенько выяснялось, что парень не соответствует заявленному образу, а фотографии в его аккаунте выглядели намного лучше того, кто сидел за столиком в кафе напротив нее – Когда с внешностью пришедшего на свидание все в порядке, харизма, юмор и ум дополняли, тогда их отношения перерастали дальше, в нечто большее, чем одно свидание. И вот тогда-то включался другой негативный фактор. Избранник оказывался либо нищебродом, либо совершенно не торопился развивать их отношения дальше, чем встречи на съемных квартирах или гостиницах. Это совсем не устраивало Юлю. В ее планах не было быть вечной любовницей. Соответственно, через месяц или два эти отношения она заканчивала сама, не видя в них перспектив. Но, следуя закону подлости, те, кто нравился больше всего, те, кто подходили ей по всему ее списку достоинств у мужчины, исчезали из ее жизни быстрее всего. А те, на которых она поставила крест, отправив их мысленно в корзину для мусора своей жизни, продолжали названивать и вытягивать у нее возможность увидеться еще раз». На кассе мужчина что-то громко спрашивал у пожилой кассирши, которая, судя по ее реакции, была плохо слышащей. Бабка, недавно заевавшая за кассой, теперь стояла лицом к мужчине и смотрела на него пристально из-под лоба с раскрытым ртом. Приглядевшись к кассирше, благо расстояние было небольшим, Юля обратила внимание на то, что у той по краю губ текла тягучая прозрачная слюна, переходящая на подбородок, откуда капала на пол. Выглядело это настолько мерзко и противно, что складывалось впечатление, что женщина на кассе психически больная, неконтролирующая слюноотделение, потерявшая социальный облик. Или ей стало плохо, например, у нее произошел приступ инсульта. Мужчина, не обращая внимания на состояние, стоящей напротив него женщины, повысил голос. Достал из корзинки пачку макарон, стал трясти ею в воздухе перед ее глазами. Она никак не реагировала на эти действия, продолжает пристально смотреть на рущего мужика и капать слюной на пол. Женщина, мать двоих детей, выбирая с дочкой яблоки, повернулась на крик мужчины и стала наблюдать за скандалом, повернувшись к дочке спиной, которая продолжала ковыряться в лотке с зелеными яблоками и не обращала внимания на скандал у кассы. Юля наконец-то отыскала гранат с признаками того, что внутри он будет рубинового цвета, а не жалкого бледного оттенка, положила крупную ягоду к себе в тележку. Со стороны кассы послышался звук рвущейся упаковки, и вслед за этим что-то сыпучее посыпалось на железную кассу и плитку пола. «Ты чё, совсем ёбнулась?» — крикнул мужик, держа стаке упаковки макарон в руке. Сами макароны были рассыпаны вокруг. Другая часть упаковки макарон находилась в зубах у кассирши. Выглядело это комично, Складывалось впечатление, что пожилая женщина действительно поехала умом, раз вцепилась зубами в целлофан упаковки. Юля не поняла, зачем мама двоих детей, недавно мило беседовавшая со своей дочкой, сорвалась с места, словно спринтер, побежала в сторону мужчины у кассы и прыгнула на него, сбив там с ног. На полу началась возня, затем послышался истошный крик мужчины. Ему явно делали очень больно. Кассирша до этого безразлично наблюдавшая за борьбой на полу и жуя упаковку от макарон, услышав, как закричал мужчина, ожила. И не выпуская целлофан изо рта, ловко запрыгнула на кассовую ленту, а оттуда кинулась на кричащего мужчину, пытающегося скинуть себя, свалившую его на пол, женщину. Выглядело это настолько нелогично и нелепо, что Юля растерялась, как на это реагировать. Тем временем мужик завопил еще сильнее – и стал рьяно, вполне серьезно, практически в панике отбиваться от нападавших на него женщин, бить их наотмашь, свободно рукой и ногой, нанося нешуточные по силе удары. Мать двоих детей, первая кинувшаяся на мужчину, мертвой хваткой вцепилась зубами в рука в куртке мужика и трепала ее, словно собака, схватившая добычу. При этом она обеими руками била того по туловищу, от отчего мужик выдавал истошный стон после каждого ее удара. Пожилая кассирша встал на четвереньки, подобно волчице, ухватившей овцу, удерживала зубами ботинок мужчины, вытягивая его на себя и совершенно не обращая внимания на пинки, которые он наносил ей ботинком правой ноги прямо по голове. Все это длилось каких-то несколько секунд. После чего дядьке как-то удалось извернуться и высвободить руку, оставив у мамаши в зубах кусок рукава от куртки. А левый ботинок он снял, отдав его на растерзание кассирше. Далее, проворно подскочив на ноги, он с панической быстротой выскочил через входную дверь на лестницу, ведущую вверх, на улицу. Но дверь не успела закрыться, когда за ним, молча, ничего не говоря, проследовали обе женщины, а доводчик закрыл за ними дверь. На лестнице послышался пронзительный, визгливый, перерастающий в отчаянный крик, выскочившего на улицу дядьки. «Мама!» – закричала девочка – и, бросив корзину с яблоками на пол, побежала в сторону закрывшейся двери. Юлия также незамедлительно кинулась ко входу вслед за девочкой. Из недр магазина выбежал мальчик с глупым, ничего не понимающим лицом, но по интонации сестры, понявши, что с мамой что-то не так. ань а где мама?» — спросил он сестру, тем самым отвлекши ее внимание. Девочка не успела открыть дверь, которая открывалась в сторону лестничного пролета. На улице за дверью выскочивший и пронзительно кричавший мужчина вдруг резко замолчал, освободив таким образом доступность других звуков, которые до этого заглушал его вопль. Сверху стали слышны многочисленные крики, перерастающие в сплошной поток отчаянного, полного боли, воя множества людей, в котором было столько безумной истеричной безнадежности, как будто сверху началась массовая бойня». Во входную дверь, сделанную из сплошного пластика без стекла, раздался мощный удар, словно кто-то всем телом прыгнул на дверь. «Мама!» — испуганно крикнула девочка, и дверь сотряслась от нескольких невероятно сильных толчков снаружи. Удары были настолько мощными и громкими, что Юля вжала плечи от страха. А на фоне обреченных криков, раздающихся сверху, стало жутко, не по себе. От косяка дверного проема посыпалась краска со штукатуркой. Несомненно, было понятно, что эта пластиковая дверь вряд ли долго выдержит столь сокрушительный натиск. Девочка истерично закричала. Мальчик заплакал навзрыд, все время повторяя «Аня, где мама?». От этого дверь просто завибрировала вследствие сплошного, непрекращающегося удара снаружи. Послышался треск пластика. Косяк двери, очевидно, не был приспособлен к таким нагрузкам и норовил в ближайшее время вылететь из стены. Ситуация казалась страшно странной. Было непонятно, что случилось, почему люди наверху кричат, зачем пожилая кассирша и мама двоих детей набросилась на мужчину, кто ломится в дверь, вместо того, чтобы ее открыть, потянув на себя, тем более, что имеется надпись на двери «На себя». Пластику входной двери оставалось недолго сдерживать натиск снаружи. Вдоль всей ровной белой поверхности появились выпуклости, покрытые трещинами, а косяк двери стал болтаться и заметно ходить туда-сюда, в бетонном проеме, при каждом ударе все сильнее и сильнее. «Не ломайте дверь!» — крикнула Юля, не зная, что в такой ситуации нужно говорить. Ее никто не послушал, совершенно проигнорировав слова, продолжая наносить разрушительные удары по двери. Девочка, как выяснилось, по имени Аня впадала в истерику, а рядом с ней ревел ее брат, дергающий сестру за рука в куртке. Чем сильнее плакали дети, тем более чудовищная атака приходилась на многострадальную дверь. Не прошло и пяти минут, как пластик двери лопнул, появилась щель во всю длину верхней части двери, сквозь которую пролезла кровавленная рука, при этом таран двери продолжался. Рука принадлежала женщине, выглядела при этом кошмарно. Мало того, что на пальцах все ногти были сломаны до кровавой кутикулы, на ногтевом ложе среди крови отсутствовали ногтевые пластины, так еще она была вся в кровоточащих порезах. Протиснувшаяся в трещину рука активно двигалась, пытаясь что-то нащупать, скребя несуществующими ногтями по гладкому пластику двери». Аня, скорее всего, узнала в этой руке руку мамы и со слезами бросилась к ней. Юля, интуитивно понимая, что происходит нечто нехорошее, устремилась на перерез девочки и вовремя успела. Она схватила Аню за пояс, подняла девочку над полом, прижала бьющееся в истерике тело ребенка к себе, почувствуя при этом дикую боль на предплечье. Рука, торчащая из трещины двери, дотянулась до юли и схватила ее, сжав с такой силой, что у нее потемнело в глазах от боли. Подавшись назад, чтобы избавиться от схватившей ее руки, Юля поняла, что вырваться от столь сильной хватки у нее не хватит сил, а ладонь продолжала сжимать предплечье все сильнее и сильнее, норовя сломать кости. Тут уж стало не до девочки у нее в руках. Отбросив Аню подальше от двери, Юля присела от боли, зашипела, а затем неподдельно закричав, принялась бить схватившую ее руку, норовя любым способом избавиться от хватки. Такие действия не произвели должного эффекта. Более того, Юлю стали подтягивать к двери. Тогда она крутанулась на месте, слыша, как трещит по швам ее новое и дорогое кашемировое пальто. Но боль была столь чудовищной, что казалось, разум полностью покинул тело, и начали работать лишь инстинкты. Примерно так двигается рука, когда на нее попадает нечто горячее. Человек принимается инстинктивно трясти ею, пытаясь таким образом сбросить горячий объект, источник боли, а также остудить место ожога. В конце концов, от таких манипуляций кошмировое пальто, изрядно треснувшее по швам, осталось в сжатой ладони, протиснувшейся в трещину руки. А Юля, отскочила от двери на безопасное расстояние, находясь в одной кофточке с короткими рукавами и огромным синяком на предплечье. Рука, в которой осталось пальто, исчезла вместе с зеленым кашемиром в трещине, а на дверь обрушились новые порции сильнейших ударов. Верх двери отскочил от бетонного короба и начал крениться во внутрь магазина под натиском снаружи. Такой силища в руках хрупкой женщины, мамы двоих детей, Юля не ожидала – Ведь она просто схватила ладони плечи но смогла сжать ладонь с такой силой, что чуть не оторвала кусок мяса вместе с тканью от Юли. Что произойдет, если мамаша, имея подобные железные мышцы, проникнет в магазин? Не хотелось даже думать. Сопротивляться будет бесполезно. Она просто порвет Юлю детей на куски. Это как пить дать. Страх, зарожденный где-то на подсознании, искал выход из создавшейся ситуации. И он был мгновенно найден. В силу того, что юля не приходилось до этого внимательно разглядывать входную дверь в магазине изнутри, в этом не было необходимости, в отличие от данного случая, когда дверь сдерживала непосредственную угрозу снаружи. Она не обращала внимания на то, что помимо пластиковой двери, внутри магазина имеется еще и металлическая решетка с раздвижным механизмом, которую, скорее всего, использовали во время закрытия магазина на ночь. Окон в силу подвального помещения магазина не было, а вот пластиковую дверь усиливали раздвижной решеткой. Верх двери вместе с коробом уже полностью оторвался от бетонного косяка, проседая с каждым ударом все сильнее внутрь магазина. Сверху появилась достаточная по размеру щель, через которую стали мелькать несколько пар окровавленных рук, давая понять, что за дверью мамаша скосиршая не одна, и скоро они попадут всем скопищем сошедших с ума людей в магазин. Тогда тайно станет конец Юле и двум милым детям, бьющихся в истерике, зовущих маму. Бросившись к двери... Юля схватила металлическую решетку двумя руками, выдвинула ее, перекрывая бетонный проход с входной дверью. Как раз вовремя, так как пластиковая дверь под очередным ударом легла прямо на нее своим верхом, перегородив таким образом свободный проход, ломающий снаружи дверь людям. Замок висел прямо на выдвижной решетке, поэтому юлия недолго думая, набросила дужку замка на два ушка, надавила на нее и замок щелкнул, закрывшись на запирающийся механизм. Теперь она с детьми оказалась заперта в магазине, и чтобы к ней попасть, придется сперва убрать сломанную входную пластиковую дверь, вставшую в распор в бетонном коробе из-за закрытой решетки, а потом сломать саму решетку, сделанную из толстых полос металла. Где ключ от замка, Юля не знала. Да это было сейчас и неважно. Главное, что она с детьми оказалась в относительной безопасности. Сошедшие с ума люди продолжали бить входную пластиковую дверь, пытаясь проникнуть в магазин. А Юля, потирая травмированное предплечье, понимала, что теперь им вряд ли это удастся. Вскоре крики людей сверху прекратились, остался единственный раздражающий звук — это возня за пластиковой дверью. Самошедшие перестали выламывать дверь, лишь просовывали свои руки в образовавшуюся щель сверху, проверяя прутья решетки на прочность. Дети устали плакать. Они сидели на полу, обнявшись, продолжая наблюдать, как окровавленные руки щупают и трясут решетку. Юля, немного успокоившись, но до сих пор находясь в полном неведении от того, что происходит, решила позвонить маме, а также в полицию, но, к своему сожалению, обнаружила, что телефон с кошельком остались в карманах кашемирового пальто, которое теперь находилось у мамы двоих детей по ту сторону двери. Утеря телефона произвела гнетущее действие. Сразу почувствовалась потеря связи с внешним миром, да еще на фоне последних событий это стало более ощутимо. Появилось стойкое желание во что бы то ни стало вернуть возможность позвонить, связаться с кем-нибудь, написать сообщение. Подойдя к детям, Юля обратилась к девочке. «Аня, тебя ведь Аня зовут?» Девочка положила голову своего брата к себе на колени, тем самым отвлекшись от созерцания безмолвного шевеления рук над дверью, посмотрела покрасневшими от слез глазами и медленно кивнула. «Аня, мне нужен телефон. Надо срочно позвонить в больницу и в полицию. А мой остался в пальто». Юля оказала рукой, куда отделась ее пальто и продолжила. «У тебя есть телефон? Или, может, у брата? Как братишку зовут?» Аня медленно, скорее всего, стараясь не побеспокоить брата, полезла рукой к себе во внутренний карман, достала простенький телефон, протянула его Юле и ответила. «Братишку зовут Ник, но он уснул. Ему мама обещала на день рождения купить телефон, а у Ник день рождения летом», — спокойным голосом сообщила девочка. Спокойствие девочки радовало, а то, что мальчик по имени Ник эмоционально перегорел и сейчас его организм вырубился, погрузив мальчишку в глубокий сон, было нормально для такой ситуации. Юля взяла телефон у Ани и сразу набрала свою маму. Это был единственный номер телефона, который она помнила наизусть. Зуммер вызова сменял один другой, но трубку никто не брал. Юля сбросила и нажала повтор. Через минут десять Юля поняла, что трубку мама не возьмет. По какой причине мама не ответила на звонок, дочери осталась загадкой, томящей душу и заставляя переживать за маму. На первый взгляд связь работала нормально. Юля набрала номер 102, сработало соединение, последовал вызов, гудки сменяли друг друга, но, как и в мамином случае, на том конце никто не ответил. И это было очень странно. Еще одним номером, который Юля смогла вспомнить, был номер экстренной помощи. Вот его-то она и набрала. Три цифры 112. С этим номером история повторилась так же, как и с двумя предыдущими. Это было очень странно. А самое главное – страшно. Решив, что вполне возможно связь в подвальном помещении работает нестабильно, или может быть, что телефон девочки просто сломан, Юля огляделась вокруг. Не хотелось допускать мысль, что она не смогла дозвониться ни маме, ни в полицию, ни в МЧС, так как в тех местах произошло то же самое, что и в магазине, в котором она застряла с детьми. Нужно было срочно найти любой способ сообщить куда угодно о том, что она с двумя детьми находится в экстренной ситуации и нуждается в помощи. Пройдя вглубь торгового зала, туда, где находились холодильники с замороженными полуфабрикатами, рыбой и мясом, Юля увидела дверь в подсобное помещение, находящееся в закрытом состоянии. Эта мысль как-то вылетела из головы Юли, но при виде двери сразу пришло осознание того, что пожилая кассирша не могла работать одна в магазине. Кто-то должен раскладывать товар по полкам, принимать товар на склад, да и руководить всем торговым процессом тоже. Значит, за белой закрытой дверью наверняка находится персонал магазина, а у него есть телефон – «Дай, кнопка экстренного вызова полиции где-то располагается в магазине». «Так почему же не в кабинете у руководителя магазина самообслуживания?» Радостно подойдя к двери, Юля хотела открыть ее, но вдруг к ней пришла мысль, что, возможно, за дверью могут находиться такие же сумасшедшие, которые пытаются взломать входную дверь. Хороший позитивный настрой как ветром сдуло. Стало нехорошо. Жутко страшно. Ноги подкосились, а в животе туго заныло». Как проверить, есть ли кто за дверью, при этом не рискуя собой обои детьми, Юля пока не знала. Но вот так открывать дверь без какой-либо страховки сразу расхотелось. Дверь в подсобку выглядела хлюпкой, не читав входной пластиковой двери, которую сумасшедшие все же умудрились сломать. И если бы не железная решетка, то вряд ли Юля сейчас бы тут стояла и рассуждала о том, как безопасно попасть за эту дверь. А проверить, что находится в подсобке, в любом случае нужно, так как если там свихнувшаяся то она с детьми до сих пор находится в зоне большого риска. Еще за дверью наверняка размещается кабинет управляющего, менеджера или директора, которым обязательно имеется стационарный телефон и компьютер с выходом в интернет. Только как открыть дверь? Ведь если кто-то из персонала магазина находится там и сошел с ума, как кассирша с мамой детей, то в случае открытия двери они набросятся на Юлю и проникнут в торговый зал магазина. С другой стороны... «Если не убедиться, что за дверью никого нет, или если не избавиться от существующей проблемы в виде неадекватных работников магазина, то Юля и дети будут постоянно находиться в опасности. Монстры рано или поздно вырвутся и нападут. И, как всегда, это будет неожиданно. Застанут врасплох, что приведет к вполне предсказуемому печальному результату». То, что сумасшедшие не особо умны, можно сказать, даже глупы, подтверждал тот факт, как они пытались попасть в магазин через входную дверь». Ведь им ничего не стоило потянуть дверь на себя и войти в помещение, как это бы сделал любой человек. Однако же безумные предпочли ломать дверь в обратную сторону. Это, можно сказать, и спасло Юлю с детьми. Получается так, что даже если в подсобке есть душевнобольные, то если не шуметь, они вряд ли смогут попасть в магазин, так как дверь в подсобное помещение открывается вовнутрь. Но не шуметь постоянно затрудительно, особенно с двумя детьми. А вызвать помощь с помощью возможного стационарного телефона, находящегося за дверью, выглядело соблазнительно. Значит, без вариантов. В помещение за дверью нужно попасть и нейтрализовать угрозу, если такова имеется. С этими мыслями Юля решила прогуляться по торговому залу и осмотреться. отдел где продавалась посуда, химия, губки, тряпки, в этом магазине был небольшой. Основной удар продаж все же был поставлен на продукты питания. Осмотрев полку, где располагалась немногочисленная посуда, Юля заметила несколько экземпляров кухонных ножей. Выбор имелся совсем мизерный. Два абсолютно хлипких, почти одноразовых, с пластиковой ручкой ножей висели среди ложек и вилок. Единственный набор ножей в коробке стоял промеж разделочных досок, взяв который Юля осмотрела содержимое. В коробке в специальных пластиковых ложе лежали пять вполне добротных кухонных ножей с деревянными ручками. Каждый нож имел разную длину и ширину. Был предназначен для всевозможных разделочных нарезных функций на кухне. Выбор в один из них, как показалось Юле самой надежной для самообороны, с длинным узким лезвием, продолжила поиск другого оружия. Сковородки были сделаны из тонкой жестянки и совершенно не подходили для ударного оружия. Скалки или другой подходящий для этих целей инвентарь на полках отсутствовал. Вернувшись к кассе, чтобы осмотреть ее, Вполне возможно, что там могли находиться какие-либо инструменты, которые могли бы помочь ей в дальнейшем. Юля не обнаружила детей на месте. Осмотревшись, вокруг поняла, что дети ушли в ту сторону, откуда она только что вернулась, только по другому ряду полок, поэтому они не столкнулись. беспокойство еще не возникло, но все же Юля решила сперва найти детей, а уж потом продолжить поиск хоть какого-нибудь оружия. нож это было хорошо... Но она помнила, какая сила была у схватившей ее женщины, предплечье до сих пор сильно болело. — Аня! — почти шепотом крикнула Юля. Решетку тут же стали трясти сильнее, за входной дверью закопошились быстрее и увереннее. Осмотрев решетку, чтобы убедиться в том, что она надежно держит натиск монстров снаружи, Юля прошла вовнутрь торгового зала. Идя вдоль полок с макаронами и консервами по другую сторону, как раз к лоткам с холодильниками, где находится дверь в подсобку, Юля услышала резкий детский вскрик, а затем топот ног по кафельному полу. Вдоль морозильных лотков, которые были расположены перпендикулярно к торговым полкам, пробежала Аня отчаянно вереща. За ней мелькнул Ник, сразу же исчезнув за полками. Вслед за ними пробежал неизвестный Юля силуэт небольшого роста – Худощавого телосложения парень, одет в спортивный костюм синего цвета с капюшоном на голове. Парень, словно обезьяна, раскинул руки в стороны, качал ими, но бежал довольно-таки проворно и быстро. Все это длилось всего секунду. Затем все трое исчезли за полками в стороне овощного отдела, где послышался звон металла кафель и пронзительный крик, переходящий в писк Ани с Никитой. Юля рванула почти с места в считанные доли секунды, добежала до овощного отдела, где ее взгляду предстала следующая картина. Аня, не прекращая звонко визжать, забилась под полки с овощами и фруктами. Никита лежал на полу. Сверху на нем находилась металлическая тележка, в которую Юля накануне складывала свои покупки в овощном отделе. Теперь они были разбросаны по всему кафельному полу. Тележка была прокинута на бок, а под ней лежал Никита, свернувшись в позу эмбриона, закрыв голову руками, он истошно кричал. На самой тележке, удерживая равновесие, находился парень в спортивном костюме и молча, не сдавая ни звука, яростно молотил кулаками сверху вниз по прутьям тележки, сгибая их с каждым ударом все сильнее. Худощавый парень находился к Юле спиной, плюс у него на голове был накинут капюшон, из-за чего обзор вокруг был ограничен. Поэтому он не заметил Юлю, продолжая дубасить решетку торговой тележки. Юля сжала ладонью рукоятку ножа так сильно, что ее пальцы заболели. При этом она даже не допускала мысли о том, чтобы применить нож непосредственно как оружие. Страх воткнуть в кого-то острую сталь или порезать лезвием человека сидел где-то на подкорке головного мозга. Но вот использовать его в качестве устрашения она непременно собиралась. Плана не было». Далее пошла сплошная импровизация, нагнетаемая криками детей и ужасным страхом трясущимся поджилки. Юля бросилась на парнишку со спины, который наверняка весил примерно одинаково с ней. Она буквально с разбегу прыгнула на него, стоящего на опрокинутой тележке, на лету обхватила левой рукой его шею, правую руку с ножом, приставила поверх своей левой руки всей длиной лезвия ножа к его горлу, для того, чтобы исключительно показать ему свои серьезные намерения, не более. Ногами обвела тощую талию парня, скрестив их на его животе и по инерции, сбив худощаво с ног, полетела вместе с ним дальше на пол. Оседланный. Юля сидела у него на спине. Он успел выставить вперед свои руки, колени, на которые пришлась вся сила удара при падении. Даже не вскрикнул и не произнес ни звука. Они приземлились, проехав по гладкому полу незначительное расстояние. Затем завалились на бок, где началось такое, отчего длинно русые волосы у Юли встали дыбом, а страх сковал мышцы, превратив их в камень, заставляя ухватиться за парня мертвой хваткой. Это было похоже на то, как будто Юля схватила свои объятия большую, сильными тугими мыштами змею, удержать которой не представлялось возможным. Но отпустить из рук извивающаяся тварь было еще страшнее — ведь в таком случае она потеряет пускай зыбкий, но все же контроль над невероятно смертельно опасным гадом. Тело этой змеи, необычайно могучее, не замечало, что ее держат. Сдюжить его силой своих девичьих рук задача для Юли была практически невыполнима. Каждым своим извилистым движением змея ускользала из рук, неотвратимо приближаясь к тому, чтобы освободиться, а затем атаковать. Наброситься на того, кто посмел схватить ее, думая, что такая выходка может остаться безнаказанной. Упав на бок, парень изогнулся так, что его позвонки затрещали, словно ломаясь от неестественного искривления. Таким неожиданным изгибом он почти рассыпил ноги Юли со своего пояса, которые еле удерживались на его бедрах с помощью острых каблуков осенне-весенних сапожек. После он начал неистово и быстро выгибаться, подаваясь то вперед, то назад — трясясь такой силой, что норовил сбросить себя вцепившуюся в шею девушку. Удержаться на нем хрупкой юли было невероятно трудно, как бы она ни напрягала мышцы. Это было для прыткого юноши совершенно несущественно. Нож, который Юля прижала к шее парня для устрашения его, абсолютно не волновал, а главное, не пугал. Он молча, извилистыми движениями, уверенно освобождался от повисшей на его спине Юли, постоянно дергая головой, пытаясь укусить Юлю за руки, Парень резал себе шею, прижатым к горлу лезвием ножа. Юлия почувствовала это. Ее руки стали липки от горячей крови. Скользкая и остро пахнущая железом кровь не давала возможность лучше удерживаться за шею. Голова парня стала легко шевелиться в скользких руках Юлии, при этом еще сильнее разрезая себе горло. Вскоре нож, вне зависимости от ее желания, при каждом движении Юркого, как змея-парня, входил все глубже глубже в шею совершенно съехавшего с катушек юноши. Отпустить нож Юля не могла. Он словно прирос к ладони, которая от паники, охватившая Юлю, не разжималась. Эта возня на полу, как показалось Юле, продолжалась невероятно долго. Спустя время сила, с которой парень пытался освободиться от объятий Юли, стала ослабевать, впоследствии перерастая в мелкое подрагивание всего тела юноши, не представляющей опасности. Отпустив шею и резко отстранившись от затихшего тела, все еще опасаясь, что парень может встать и вцепиться зубами в нее, она вскочила на ноги и отбежала в сторону, продолжая рассматривать трясущееся тело на полу. Юноша свернулся, прижал к колени, к голове и замер в неподвижной позе, Вокруг него белый кафельный пол был залит почти черной кровью, размазанной в районе ног, которыми он до этого яростно сучил. Сама Юля почти полностью, в особенности руки, была в сворачивающейся крови. Свитер, теплые черные колготки, волосы впитали в себя невероятное количество красной плазмы и сейчас были тяжелые, склизкие, неприятные на ощупь. Не выпуская из окровавленных рук нож, Юля огляделась вокруг – Никита во время ее столкновения с лежащим в луже собственной крови юношей незаметно перебрался к своей сестре Ане под стол, на котором находились лотки с фруктами и овощами. Дети, прижавшись друг к другу, молча, широко раскрытыми глазами, наблюдали из-под стола за Юлей и умирающим на полу молодым человеком, от которого они недавно вереща убегали. — Я не хотела. Он сам себя. — Неизвестно, кому сказала Юля, непонятно, перед кем оправдываясь затем бросила на пол окровавленный нож. «Откуда он тут появился?» Уже осмысленно она спросила детей, находящихся явно в шоке, опасаясь, что мертвый парень может оказаться не один. Дети, немного помолчав, все еще не решаясь покинуть безопасное укрытие, показали куда-то в сторону торговых рядов, затем Аня осторожно ответила. «Ник в туалет захотел, я его повела, там белая дверь была, я ее открыла, а он как бросится на нас, мы от него и побежали». Юля сразу поняла, что речь шла о двери в подсобное помещение, а значит, она до сих пор открыта. В связи с этим существовала вполне серьезная угроза, что через эту дверь в торговый зал может попасть еще кто-нибудь далеко неадекватный. Приставив весь в крови указательный палец к своим губам, Юля произнесла «Тихо! Сидите здесь! Я сейчас приду!» Направившись к открытой двери в подсобку, Юля опомнилась и, вернувшись, подобрала с пола скользкий липкий нож – Он давал немного уверенности в своих силах. Уже идя вдоль холодильников, Юля увидела, что дверь в подсобку действительно открыта нараспашку. Внутри горел яркий свет, и можно было все разглядеть в мельчайших подробностях. Сразу за дверью находился магазинный склад, представляющий себя двухъярусные полки, забитые разной продукцией для магазина. В конце склада, прямолинейно по курсу, имелась пластиковая дверь. Брат-близнец двери, что вела из торгового зала магазина на склад – Такая же хлипкая не прочная Справа от этой двери еще одна дверь, которая точно вела в уборную. На ней висел листок А4, приклеенный скотчем. На нем так и было написано «туалет». Людей или какого-либо движения видно не было. Поэтому Юля Смелев перешагнула порог и зашла на склад. Помещение, где хранился товар, не попавший на прилавки, было небольшим и представляло из себя квадрат 4 на 4 где поместились всего три двухъярусные полки садов забитая разными по размеру и содержанию коробками. Стараясь как можно тише, чуть ли не на цыпочках, замерев дыхание, Юля прошла вовнутрь склада я смотрела пространство вдоль полок, не увидев ни одной живой души, с облегчением выдохнула. Встав посреди склада, не решаясь подойти ближе, стала разглядывать дверь перед ней, не имеющей никакой надписи, за которой наверняка находился главный офис магазина. В этом Юля была почти уверена, двери было всего две. Вряд ли кабинет директора или менеджера находится за дверью с надписью «туалет». Именно в этот кабинет сейчас Юля желала попасть, но чувство страха не давало сделать несколько шагов к ней, тем более открыть ее, не убедившись, что за ней никого нет. Вытереть кровь, текущую с волос, на глаза была плохая идея. Это привело к более печальным последствиям. Все лицо стало испачканным желеобразной кровью. Юля поняла это и огляделась вокруг, в поисках, чем бы оттереть или вымыть руки с лицом. Но на складе, кроме коробок и швабр с половой тряпкой, ничего не было. Ей бы сейчас не помешал горячий душ с неограниченным количеством шампуня. Но чего не было, того не было. Зато был туалет, в котором наверняка имеется раковина с водой. Вот там точно можно хотя бы умыться. Немного посомневавшись, Юля шагнула в сторону туалета. Подойдя к двери, Юля непонятно зачем аккуратно постучала в нее. Ей не ответили. Ломать дверь, которая открывалась наружу, никто не стал. Немного осмелев, она взялась за ручку и, тихонечко, не торопясь, повернула ее. Дверь почти бесшумно подалась и открылась. Заглянув за дверь, или убедилась, что в туалете никого нет. Включила свет и зашла внутрь, оставив дверь открытой как можно шире. Раковина действительно имелась, а повернув единственный имеющийся кран, из него побежала прохладная вода. Кинув нож прямо в раковину, Юля с нетерпением стала смывать со своего лица засохшую кровь. Она уже начала неприятно тянуть кожу. Вода сразу покраснела, брызгая на белые стенки и пол алыми каплями. Но то, что она пачкает чистенький туалет, сейчас Юлю совсем не волновало. Она отдалась этому процессу всецело, избавляясь от крови, насколько это позволяло, Небольшая раковина с низким носиком водопроводного крана. Она даже умудрилась намочить волосы, которые зрядно пропитались кровью, и елозя по полу во время борьбы с парнем в спортивном костюме. Опустив длинную косу волос в мывальник, она мочила ее под строю воды, а затем отжимала, словно тряпку, низко наклонив голову. Сквозь шум воды ей послышалось, как скрипнула дверь. Резко прекратив умываться, Юля замерла. Сердце почти остановилось, заныв в груди. Скрип повторился. Она поняла, что ей это не почудилось. Скрип был явным, по звуку очень походил на скрип несмазанных петель двери. А еще источник звука находился совсем рядом. Единственная дверь, располагающаяся поблизости, находилась в двух шагах, куда Юля не решила зайти до этого и вела, по ее предположению, в офис, где мог найтись рабочий стационарный телефон и компьютер с интернетом. Выпрямившись, не выключая воду, Юля взяла нож с одного умывальника и тихонечко вышла из туалета. Дверь в туалет открывалась наружу, и когда она была открыта до конца, как сейчас, то загораживала, упирая своим торцом в дверь предполагаемого кабинета. Осторожно выглянув, Юля увидела, что дверь в офис чуть приоткрыта, а внутри горит свет. Выйдя еще немного, чтобы можно было заглянуть вовнутрь, в приоткрытую дверь, она увидела человеческий силуэт, а именно кусок сиреневой, несомненно, женской кофточки и длинную черную юбку. За дверью находилась женщина, скорее всего, возрастом ближе к пожилой. Ни одна девушка так безвкусно не оденется. Длинная, словно у цыганки, юбка и бесформенная кофта ужасного сиреневого цвета с блестками. Женщина, судя по одежде, была полноватой, стояла неподвижно, чего-то ожидая. Помня, что недавно, практически случайно, кое-как справилась с худощавым пацаном, Юля представила, что будет, если эта женщина за дверью бросится на нее, «Какие шансы справиться с тучной сумасшедшей бабкой» и поняла, что шансов немного. Пожалев о том, что она глупо выдала свое присутствие, стала думать, что делать, меняя ракурсы обзора, чтобы лучше разглядеть женщину за дверью. Хозяйка кабинета не торопилась выходить из своего офиса, стояла неподвижно, но ее лицо Юля не видела, через приоткрытую дверь виднелась лишь левая часть женщины – Во время раздумий мозг выбрасывает невероятное количество мыслей и вариантов, как быть в данной ситуации. Одной из здравых мыслей была потихоньку ретироваться из подсобного помещения, закрыть за собой дверь, чтобы потом в более спокойной и безопасной обстановке обдумать, как быть с этой женщиной. Вдруг до Юли дошла мысль, что дверь в офис была открыта, именно открыта, а не выбита или сломана. А чтобы открыть любую дверь в этом магазине, нужно сперва повернуть ручку вниз. Мелькнула надежда, что женщина за дверью нормальная, не сошедшая с ума, просто так же, как Юля боится, опасается выйти из кабинета. Вполне возможно, она тоже столкнулась с тем свихнувшимся парнем, что сейчас лежит мертвый в торговом зале и сейчас стоит и прислушивается к звукам на складе. Появился соблазн обратиться к ней, попросить помощи, но то, что женщина стоит совершенно беззвучно и не шелохнется, пока пугала Юлю. Выбрав ракурс получше, Юля наконец-то увидела половину лица, стоящей за дверью женщины. Ее лицо выглядело вполне нормальным, как и должна выглядеть пожилая женщина. Она смотрела прямо на Юлю, пускай без радости, но и без агрессии тоже. На нее смотрели совершенно безразличные глаза, уставшие от работы пожилой женщины.